«А ты рядом с ним выглядишь как ничтожный, глупый, маленький мальчик!» «Сердечно благодарю за комплимент», — произнес мистер Уайтман. Он незаметно появился позади нас, зажав подмышкой стоп-кулистков, как всегда великолепно выглядевший, хоть и немножко как белка. Цинтия покраснела так, что дальше некуда. Мне, честно говоря, стало ее жаль. Гордон злорадно лыбился. «А тебе, дорогой Гордон, возможно, необходимо немножко поискать информации о перстных печатках и тех, кто их носит», – заметил мистер Уайтман. «Мне бы очень хотелось получить от тебя к следующей неделе небольшое сочинение на эту тему». Теперь гордон перестал стал красным, но в противобедствии к Цинтии он все еще мог говорить. «По английскому или по истории?» – пискнул он. «Я бы приветствовал, если бы ты взял за основу исторические аспекты» но я предоставляю тебе полную свободу. Скажем так, пять страниц к следующему понедельнику». Мистер Уайтман открыл дверь в наш класс и сияюще улыбнулся на «Позвольте попросить?» «Я ненавижу его», — пробурчал Гордон, направляясь к своему месту. Лесли утешительно похлопала его по плечу. «Я думаю, что это взаимно». «Пожалуйста, скажи, что мне все это сейчас только приснилось», — взмолилась Цинтия. «Тебе все просто приснилось, как она того и хотела», — сказала я. «И мистер Уэйтман действительно не слышал ни одного слова из того, что ты считаешь его самым сексуальным». Сэнтия со стоном опустилась на свой стул. «Земля, разверся и поглоти меня!» Я заняла свое место рядом с Лесли. «Бедняга все еще выглядит, как помидор». «Да уж». Я прикидываю, что она, как помидор она будет выглядеть до самого конца школы. Боже, до да чего же было неловко. Может быть, мистер Уайтман будет теперь ставить ей хорошие оценки? Мистер Уайтман за медлунчим видом смотрел на место шарлоты Мистер Уайтман? Шарлотта заболела, сказала я. Я не знаю, позвонила ли тете уже в секретариат? У нее понос! У понос! Брякнула Цинтия. У нее, по-видимому, была срочная необходимость быть не единственной, кому должно было быть неловко. «У Шарлотты уважительная причина», — сказал мистер Уайтман. «Ее, возможно, не будет несколько дней, пока все не нормализуется». Он отвернулся и написал на доске мелом слово. «Сонет».